Спросила её подруга: "По телику говорят, арестовали такого-то, деньги отобрали. А вот поэтому у тебя, Ниночка, плохо с отметками", ехидно засмеялась Екатерина. "Несообразительная ты. С оценками у меня всё нормально", обиделась Нина. "Четвёрки и тройки. Да я не отличница, как ты, зато у меня есть время делать то, что я хочу. А ты, Катька, заднице к стулу прилипла, зубришь и зубришь". У нас в классе, кроме тебя, только ещё Шевченко такой. Но он из нищей семьи. В нашей гимназии учатся по программе, которую Фёдор Петрович придумал. Он оплачивает образование бедным, если они побеждают в олимпиадах. С Шевченко всё ясно. Ему нужна медаль, тогда дядя Федя отправит его за границу в колледж. А тебе какой смысл пахать? Живи спокойно, тебя, Мухина, всё равно в вуз пристроят на коммерческой основе. Чего молчишь? Катя помедлила и ответила: Да, всё не так просто, как тебе кажется. Папа только с чужими добренький. А когда я перешла в четвёртый класс, он сказал: "Я работаю, всех содержаю, а лентяев терпеть не могу. Ко мне многие обращаются, все одну песню поют: "Дайте денег". Один кредит взял на айфон, другому нужна квартира, третий отдохнуть мечтает. Спрашивается, причём тут я? Ах, у Фёдора Петровича капитал солидный. А раз так, пусть отламывает куски нам, бедным убогим". «Стоп, если ты бедный, то не я в этом виноват». Начинаешь изучать человека, который при зарплате в 20 тысяч телефон за 200 тысяч приобрел. Спросишь, «Зачем дорогую трубку купил?» «Есть подходящие модели тебе по карману». И ответ прилетает, «Все с дорогими мобилами ходят, а я как лох с барахлом, но нет» лох ты, потому что полагаешь, будто айфон тебя в глазах окружающих сделает успешным. По Арин, ты где работаешь? Какой у тебя график? Сидишь в конторе типа рога и копыта, ни черта не делаешь, домой после обеда уходишь. Да кто тебе такому достойную зарплату назначит? Иди учиться, получай хорошую профессию, стань в своём деле эксклюзивным специалистом. Паши к о нём с 8:00 утра до ночи и получишь солидный заработок. Мне моё бабло не в наследство досталось, я не спёр его, заработал сам, потому что вышел на рынок с предложением, которого до меня никто не делал. И не сплю до сих пор до полудня, в шесть утра на пробежку выхожу, потом еду в офис. В пятницу на шоссе не протолкнуться, уже в три часа дня выстраивается пробка в область, и кто там стоит на новых машинах? Лентяи, которые уже перестали работать и попёрли отдыхать за город. Автомобили в кредит взяли, выпендрились из последних сил, катят на Porsche, BMW, чтобы их лохами не считали. В кошельках пусто, жрут сосейские дерьмовые. Дети ходят в пакостную бесплатную школу, где 40 балбесов в классе. Жена у такого мужа на работе убивается, потом дома прислугой пашет. На домработницу средств нет. Лечатся такие в районной поликлинике, но зато ездят на Porsche. Глава семьи не лох. Вечно он недоволен, что денег нет, а на отдых ещё кредит хапает. В Доминикану летит на 5 дней. Сутки туда, сутки назад, вернулся домой, заболел, потому что все биоритмы сбил, акклиматизироваться не успел. А зато в соцсети фото вывалил. Глядите, люди, я в Доминикане отдыхаю. Я не лох. Да ты не лох, а идиот. Нет бы найти нормальную службу. Да, тогда в 3 часа дня в пятницу будет не до отдыха. А выходной скорее всего один на неделе, и автомобиль надо купить посредством и отдыхать по своим денькам. А вот тогда ты будешь не лох, а умный человек, достойный уважения. Катя перевела дыхание. Чего дядя Федя так окресился? изумилась Нина. Екатерина понизила голос. А кто его знает? Он вечно всех лодырями обзывает. Толкнул, значит, попаня Ричугу и объяснил: "Отец тебя кормит, одевает, гувернанток нанимает, любые капризы твои исполняет, а ты тварь неблагодарная". "Вау", подпрыгнула Нина. "Так и сказал? Прикинь!" возмутилась Катя. Даже сейчас, когда мне 14, обидно, а в 10 лет я просто испугалась. Ну и дальше папаша мне объяснил: "Детство закончилось, бесплатно меня он содержать не намерен, пора идти работать". "Кем?" ахнула Нина. "Ученицей", фыркнула Катя. "Если за неделю не получу ни одной четвёрки, то могу что-нибудь просить в разумных пределах". "В дневнике ни одной пятёрки, есть и четвёрки?" Половина моих желаний отрезаются. А вдруг тройка вообще мне ни фига не положено? Пронеуд он промолчал. Но я думаю, что за двояк он меня на хуй с двори расстреляет. Ну, это вряд ли, испуганно пролепетала Нина. А кто его знает? повторила Катя. Вот я и стараюсь. Слушай, мне тебя жалко, всхлипнула Нина. Хоть ты и моя двоюродная сестра и вредина, а мне самой себя жалко призналась Катя. Сначала хотела на зло папаше одни коллы получать, да, вовремя одумалась. Только хуже будет. Теперь таскаю пятёрки, терплю, жду. Чего? спросила Нина. Медаль получу, отец отправит меня в Америку в колледж, стала делиться своими планами Екатерина. Обещал, что я сама выберу вуз. Я нашла такой, где за обучение платят всё сразу, не за один год, а за пять. Пусть деньги внесёт, я улечу за океан. Только он меня потом и видел. До свидос навсегда. Найду мужа-американца, денежную работу, забуду про Папушу с Мамашей. Никогда к ним не вернусь, даже на похоронах не покажусь. Но не забуду, что я наследница. В конце концов, Папашкины миллиарды мои. Ой, тётя Света плакать будет, пробормотала Нина. Ха, подпрыгнула Катя. Мать знает, как отец надо мной издевается. Он всё регламентирует: с кем не дружить, куда гулять, ходить даже по посёлку. В Москву одной не поехать, только с шофёром и мерзутной Лариской. Думаешь, я рада, что до сих пор везде с нянькой таскаюсь? Мне уже 14. Если я взрослая, я должна всё для себя зарабатывать отметками, ну а хрен мне гувернантка. Вчера у папани новый виток маразма случился. После Нового года я и ты, кстати, должны заниматься благотворительностью. Когда я говорила, что тётя Света плакать будет, имела в виду не её тоску по тебе, она зарыдает, когда сообразит, что ей с тобой наследством придётся делиться. А насчёт помощи нищим, так это не новость, сказала Нина. Мы с тобой вместе с мамашами ездим в хоспис, раздаём там подарки. Екатерина издала сто «Ага, раз в полгода больных навещаем, отдаем директрисе пакеты, а нас чаем угощают. Бла-бла и до свидос». «В январе все иначе будет. В воскресенье нас привезут в хоспис к восьми утра, дадут швабры. Мойте, Катенька и Ниночка, полы, выносите дерьмо до шести вечера». «Ужас!» – подпрыгнула Нина. «Дядя Федя точно псих. В воскресенье. А отдыхать когда?» «Никогда». Отрезала двоюродная сестра. Тот, кто в выходной в компе шарится, с подругами общается, кино смотрит, родня лентяям, которые в пятницу днём на дороге пробки устраивают. Вот так. Отец решил из меня и тебя воспитать достойных людей. Я типа отличница, никогда не сплю, в хосписе полы тру. Ну и ты такая же. Скажи спасибо, что мой папаша от тебя пятёрок не требует. Я не хочу санитаркой быть. Боюсь, вдруг заражусь там чем-нибудь. "Пашмар, мне тоже не хочется в больничке убиваться", зачастила Нина. "Делать-то что?" "Ничего", грустно ответила Катя. "Мне улыбаться, терпеть, ждать, когда улечу в Америку. А ты сама думай. Ты сейчас в 8 классе", напомнила Нина. "Ещё тьму лет на уроках сидеть придётся". "А выдержу", буркнула Катя. "У меня есть цель обрести свободу. Надо поговорить с мамами", оживилась Нина. Пусть ут освета, он уже объяснит. Так с ребёнком нельзя. А моя мамуля попросит дядю Федю не трогай племянницу или с бабушкой пусть побеседуют. Ольга Гавриловна